Глава десятая. Подготовка к вечеринке. Его слова крутились у меня в голове всю дорогу до вокзала. Надка же помалкивала. Кажется, она дулась из-за того, что так и осталась голодной. Наверное, надеялась, что после выяснения отношений мы закатим примирительное пиршество за счет Грагула. Мои телохранители ожидали нас на вокзале в Переслее, прямо за синим окном перехода. Они выглядели потрёпанными и отводили взгляды. На Надку, правда, зыркнули. Она вздрогнула и спряталась за меня. Надеюсь, в следующий раз она трижды подумает, прежде чем манипулировать людьми в собственных целях. Хотя мы же о Надке говорим. Ее так просто не исправить. Мы медленно двинулись к остановке. Наш экипаж давно ушел, а следующего предстояло ждать целый час. Однако, как выяснилось, Унывать раньше времени не стоило. Айшира почтительно обратился ко мне, пожилой сухопарый тип в цилиндре. Несмотря на костюм, вид его внушал подозрение. В особенности настораживали хитрые глазки, как-то сразу угадывалось, что тип не в ладах с законом. Да, для вас оплачено маговозка. Он одарил меня клыкастой улыбкой, выдающей его и на мирное происхождение. Прошу за мной. Кто-то из телохранителей сзади выразительно кашлянул. Кажется, тип не внушал им доверия. Тоже мне бдительные стражи. Извините, а кем оплачено? Уточнила я, уже в принципе зная ответ. Другом. Подмигнул мне элегантный клыкастик. Другом, которому не безразличен ваш комфорт. «Грагулом?» «Его имя лучше не произносить за пределами рынка Межмирия», понизив голос, сообщил тип. «Он действует за рамками закона, если вы понимаете, о чем я. За ним охотятся во всех мирах. Впрочем, безуспешно». Он жутковато ухмыльнулся. «Ясно. Что ж, видите? Только скажите, как к вам обращаться?» — решилась я. «Ты уверена?» — прошипела Натка, хватая меня за локоть. «Да, но я с собой никого не зову. Если не желаете рисковать, экипаж подъедет через час». Желающих дожидаться не нашлось. «Крок, к вашим услугам!» — чуть поклонился тип, одарив моих трусоватых спутников издевательской улыбкой. Он вообще, как я заметила, много улыбался. Идемте. Мы обогнули остановочный комплекс и вышли на небольшую стоянку, где нас ожидала новенькая маговузка насыщенного фиолетового цвета. «Ого!» — впечатлилась Натка и горячо зашептала мне на ухо. «Это же новая модель! Такие только начали выпускать! Ректор показывал мне ее изображение и сетовал, что первую партию разобрали еще до выпуска. Он хотел заказать, но опоздал!» Мы загрузились внутрь и с комфортом расположились на мягких, потрясающе удобных диванчиках, а крок занял место водителя. «Мигом дамчим», — пообещал он, беря разгон с места. Надка только восторженно взвизгнула. У гостиницы мы оказались в рекордные сроки. Я едва успела пару раз прокрутить в голове последние слова Грагула, как маговозка затормозила возле главного входа. «Спасибо вам, Крок», — сказала я, когда мы выгрузились. Еще увидимся», — подмигнул он. Моговозка бесшумно сорвалась с места, фиолетовым розчерком разрезала улицу и исчезла. «Ну и шумно посетовала Натка, входя в номер и плюхаясь в кресло. Она выглядела так, словно не чувствовала за собой никакой вины. Я же не могла делать вид, будто мы вернулись с обычной прогулки. Поэтому демонстративно поставила сумку на журнальный столик перед ней, пристально наблюдая за реакцией. Она не знала, что Грагу раскрыл ее замысел с кражей, а я нарочно не поднимала тему. Мне было интересно, признается Надков содеянным или нет. Она пока не спешила. На самом деле это еще больше доказывало ее вину. Ведь если бы она была ни при чем, то должна была первой удивиться появлению исчезнувшей сумки. «Ничего не замечаешь?» — спросила я. «О чем ты?» — рассеянно уточнила Надка, тщательно разглядывая свои ногти. «Помнишь грабителя в дамской комнате на вокзале?» «О, точно! Ведь у тебя же украли сумку!» — фальшиво удивилась подруга. Свою вину она признавать не спешила. Ну что ж, сама она просилась. Да, но вора поймали, допрашивают. Оказывается, он работал не один, но напарника пока не выдает. Грагов сказал, что как только выяснят, кто ему помогал, этому человеку не позавидуешь. Натка побледнела. Впрочем, по делом ему. Я заступаться не собираюсь. Кем бы он ни был, я так грогула и сказала. Как найдете, делай с ним, что хочешь. О, создающая! воскликнула Натка, прижимая руки к рту. Зачем такие крайние меры? Ведь сумка к тебе вернулась. А чего ты разволновалась? Разве вор не заслуживает наказания? В следующий раз хорошенько подумает, прежде чем расстраивать честных граждан. Хотя следующего раза не будет. Вряд ли он уйдет живым от злопамятного и мстительного грагула. Даже думать боюсь, что с ним сделают. «Хватит!» — не выдержала подруга. «Что?» — притворилась удивлённая я. Ната глубоко вздохнула и призналась. «Аля, это я виновата». Однако не успела я обрадоваться долгожданной честности, как она продолжила. «Понимаешь...» «Может так случится, что я окажусь невольной соучастницей ограбления? Просто я вчера познакомилась с парнем в ресторане. Мы разговаривались, выпили вина, и я как-то незаметно поделилась с ним своей обиды на тебя. Ну, прости, но мне необходимо было высказаться, а парень оказался вором. Он предложил наказать вредную подругу, сказал мне, «Хочешь, оставлю ее без денег?» Я думала, он шутит». А когда у тебя украли сумку, я испугалась, что парнишка говорил всерьез. Решила побеседовать с ним, когда вернемся с рынка. Если он оказался бы виноват, я бы заставила его вернуть твое имущество. Я не стала даже комментировать. Только махнула рукой и ушла в свою комнату, прихватив сумку. На фоне ситуации с бандитами это почти невинная шалость. Кстати, надо проверить, на месте ли деньги или шустрый приятель Надки успел их потратить. Деньги оказались на месте. И с процентами. Я потерянно созерцала увесистый мешочек красивых розовато-серебристых монет высшего достоинства, на которые можно было скупить столько сувениров на рынке межмирия, что пришлось бы нанимать для их перевозки пару грузовых экипажей. то, -то сумка мне казалась тяжелее, чем обычно. Ну, грогу! И хоть бы намекнул, что решил самовольно пополнить мой денежный запасец. Обменяв монеты на деньги моего мира, я бы вполне могла приобрести себе собственную моговозку. Не самую дорогую, но вполне респектабельную. Да я в своей библиотеке и за год столько не зарабатываю. Нет, нет, слишком щедрый дар. Надо непременно вернуть мешочек Грагулу. И, разумеется, натки об этих деньгах лучше не знать. Чуть позже, когда эмоции слегка улеглись, я приняла душ и уселась в кровати с книжкой завернувшись в одеяло. все никуда сегодня не пойду. Слишком много потрясений для скромной тихони дымоседки. О, как же я соскучилась по дому! Сейчас бы заварить себе травяной чай, положить на тарелочку свежее творожное печенье, надеть любимую ночнушку и тустые вязаные носки. События дня оставили на мне рубцы, которые, я это точно знала, будут долго и болезненно заживать. Ну, или новыми перекроются, если не удастся отвертеться от замужества. Может, все таки принять помощь Грагула? Нет, не для убийства жениха, разумеется. Но он, кажется, намекал, что может сделать так, что тот лишится своей высокой должности. Да, расправляться с неугодными таким образом совсем не мой метод. Мой метод — все терпеть и стараться избегать встреч с некомфортными элементами. Меньше встреч? меньше расстройства. Но с Авидастром этот метод, конечно, не сработает. К тому же он сам первый перешел черту, когда поставил меня перед фактом. Использовать власть и влияние таким образом недостойно заместителя министра. А значит, он не заслужил эту должность. Что-то мне подсказывает, что если я не начну действовать сейчас, то потом муки совести от недостойного поступка перекроются гораздо более сильными муками сожаления. «Ты чего?» — возмущенно завопила Натка, без стука влетая в комнату. «А к вечеринке кто будет готовиться? До начала осталось всего пара часов!» «Что-то мне не хочется», — лениво отозвалась я. «Иди, оторвись за нас обеих». «Ну нет», — заупрямилась подруга. «Зря я, что ли, этого занудного скупердя и ракшу сегодня очаровывала?» «Слушай, ну зачем тебе страшная подруга на вечеринке? Все равно, что гиря на ноге, да весок. Одной куда лучше. Будешь там доводить местных фифочек до белого коления, отбивая у них лучших кавалеров. Красивая, свободная. А я тем временем почитаю книжку, да спать лягу. Мне ведь даже и пойти-то не в чем». «Ну, ты же в прошлый раз купила себе на рынке какой-то костюм? В нем и иди», — Мила удивилась Надка. Ей-то мои перепады настроения до да лампочки. В ее мире все просто. Есть наряд, надел и носи. А то, что я на момент покупки была практически другим человеком, этого ей не понять. Только отмахнется, мол, лишние сложности придумываешь. Лишь зажатые скромняги вроде меня могут понять, насколько некомфортно себя чувствуешь в яркой открытой одежде на перекрестие чужих оценивающих взглядов. Даже если взглядов нет, все равно укажется, что все пялятся только на тебя, из-за чего пропорционально растет и неловкость. Скажи честно, почему тебе так уж необходимо, чтобы я пошла? Учти, в теплые дружеские чувства я не поверю. Натка пристально на меня посмотрела, что-то прикинула и решилась. Да, понимаешь, когда Аракша увидел тебя в ресторане с Грагулом, он аж весь затрясся. Оказывается, ему давно хотелось познакомиться с теневым королем криминального мира, то есть Межмирье, и потолковать с ним о доставке неких редких ингредиентов для снадобий, которых обычными путями не достать. Хоть он и знал, где можно встретить Грагула, это все знают, однако подойти к нему лично не мог. Твой новый друг славится грустным и непредсказуемым характером. Подкупить его невозможно, дружбу и партнерство он тоже не признает, Сотрудничает только с теми, кого выбирает сам. И во мне расчетливый Ракша увидел долгожданный шанс подобраться к Грагулу, — со вздохом заключила я. Вот странно. Грагула ищут во всех мирах, и при этом все знают, как он выглядит и где его можно встретить. Парадокс какой-то, честное слово. Видимость преследования для галочки. Не удивлюсь, если эти же спецслужбы, созданные для поимки крупных криминальных авторитетов, время от времени пользуются его услугами. Раз он преспокойно себе поживает, не особо прячась, значит, его существование для кого-то выгодно. Да, поэтому Ракша наклонился ко мне и неприятно так улыбаясь сказал, «Ната, вы приглашены на вечеринку вместе с подругой. Я очень рассчитываю увидеть ее там. Мы поняли друг друга?» Я застонала. М-да, теперь Натка меня в покое не оставит. Другая бы на ее месте после всего произошедшего ввела бы себя тише воды ниже травы, но только не она. Больше чем уверена, что она искренне считает все свои поступки вполне оправданными, а совесть у Надки надива сговорчивая. Конечно, будь я той крутой альширой, которая преспокойно расхаживала тут голой, Я бы посмотрела ей прямо в бесстыжие глаза и стервозно так заметила. «Милая, включи мозги и подумай вот о чем. Я могу стать супругой заместителя министра и устроить тебе много проблем. А еще мне достаточно легкого намека Аверу, чтобы он вышвырнул тебя из дорогой гостиницы. Не говоря уж о том, что Грагул прямо-таки мечтает спустить с тебя шкуру, и только я не даю ему это сделать. Как думаешь?» Разумно с твоей стороны настаивать, чтобы я пожертвовала собственным удобством ради твоей паршивой вечеринки. Так что отвали и оставь меня в покое. Однако крутая Альшира бесследно исчезла. По правде говоря, я в тане надеялась, что после повторного визита на рынок она появится снова, но этого не случилось. Осталась альшира тихоня, которой притила сама мысль о том, чтобы сыпать угрозами и преспокойно существовать в крайне напряженной обстановке с негативно настроенной подругой под боком. Выгнать ее я тоже не могла. Наверняка же буду потом жалеть и раздумывать, как она там. Жива ли, здорова ли. Да, вот такая вот я бесхребетная тряпка, которой собственная идиотская и никому не нужная доброта доставляет больше неудобств, чем радостей. Нет, я не ратую за зло, Просто знаю людей, которые умудряются и другим помогать, и себя при этом не обижают. А вот у меня все через самопожертвование. Все с каким-то дурацким надрывом. Как будто я не признаю другой помощи ближним, кроме как через ущерб себе и своей жизни. Тфу, аж самой противно. Стоит ли удивляться, что с таким отношением к людям я уменьшила свой мир до размеров дома и стала заядлой домоседкой? Разумеется, В итоге Надка меня уговорила и даже не очень при этом напрягалась. Получив неохотное согласие, она радостно взвизгнула и вновь унеслась готовиться к вечеринке. Я же привычно костеря себя за излишнюю мягкость, выползла из теплой кроватки и прошлепала к шкафу, чтобы еще раз проанализировать свои вещи и окончательно определиться с нарядом. Как и следовало ожидать, ничего нового в шкафу не появилось. Ради эксперимента Я примерила купленный на рынке комплект и со вздохом сняла. Нет, не чувствую себя способной на такой подвиг. Но в мешковатом костюме я буду еще сильнее выделяться среди разнаряженного Люда. Что же делать? «Аля, тут к тебе гость!» — завопила Натка из соседней комнаты. «Гость?» Я выглянула и увидела паренька в синей форме. Он держал в руках огромную коробку и восторженно пялился на натку, облаченную в миниатюрный шелковый халатик. «Слушаю», — попыталась переключить на себя его внимание я. «Доставка для вас?» «От кого?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Но нам щедро доплатили за срочность. Может, внутри есть подписанная открытка?» Я кивнула. Забрала у него коробку и унесла ее в комнату. Почти сразу туда же прискакала изнывающая от любопытства Надка. "Ну что там?" нетерпеливо спросила она. "Сейчас узнаем." Я выдрузила коробку на кровать, развязала перетягивающую ее шелковую ленту и с некоторым трепетом откинула крышку. Надка ахнула и подалась вперед. В первое мгновение мне показалось, что оттуда льется свет. Но нет. Просто внутри лежало платье из мерцающей золотистой ткани. Помимо платья имелось еще три коробочки. В одной я обнаружила широкие золотые браслеты, во второй — небольшую продолговатую сумочку, а в третьей... «О, боги! Да как кому-то в голову пришло, что ты способна устоять на этом?» Завистливо воскликнула Натка. Как бы мне ни хотелось утереть ей нос, в этот раз она была права. Невероятной красоты туфли на очень-очень тонком высоком каблуке выглядели потрясающе. Но носить их я бы не смогла. И надка бы не смогла при всей ее любви к каблукам. Чтобы легко и изящно передвигаться в этих туфельках, у девушки должны быть врожденный талант, изящество, идеальное чувство равновесия и навык, привитый едва ли не с пелёнок. При отсутствии хотя бы одного из факторов нога начинала немилосердно дрожать и подгибаться, а походка превращалась в нечто невразумительное. Я уж молчу про риск переломать ноги на ровном месте. Кстати, открытка в коробке тоже имелась. В ней была очень короткая надпись. «Просто попробуй. Г». «Да...» С туфлями он, конечно, промазал. Сквозь надки на сочувствие пробивались нотки злорадства. Ещё бы. «Платье-то примеришь?» «Примерю», — со вздохом кивнул я, удаляясь в ванную. Невесомая ткань даже не легла, а села на кожу, как мерцающая золотистая пыльца. Еле ощутимо, но приятно до чекотания в горле, Я смущенно повела открытыми плечами, разглядывая себя в зеркале. Как Грагул угадал с размером. В этом платье я казалась себе настоящим волшебным существом, феей, невесть как занесенной в суровый мир людей. Да, если бы я смогла надеть те туфли, впечатление было бы полным. Я бы практически парила над землей, еле касаясь ее тончайшими каблучками. Но нет. Даже и пробовать не буду. И натки не покажусь. Она с ума сойдет от зависти, тем более, что эта красотка в зеркале не имеет со мной ничего общего. «Эй, а платье?» разочарованно взвыла подруга, истомившись от долгого ожидания. Я вышла из ванной в том же, в чем туда заходила. «Оно мне не подошло», грустно отозвалась я, поправляя гостиничный халат. «Неужто твой бандит не угадал с размером?» — ахнула она, радостно сверкнув глазами. «Ага». Я решила не вдаваться в объяснение. Пусть порадуется. «Как думаешь, есть тут рядом магазины? Я бы купила себе что-нибудь элегантное и не очень открытое». «Не знаю», — равнодушно бросила Натка, быстро теряя интерес. «Спроси внизу у администратора, а мне надо еще волосы уложить». «Эй, как ты думаешь, а мне твое платье подойдет?» «Вряд ли», — суховато ответила я. «Да и захочешь ли ты рисковать, надевая подарок Грагула? Вдруг он об этом как-то прознает?» «Да, ты права», — поёжившись, признала Надка. «Да и туфли под него надо. А то те, которые он прислал, можно использовать только в качестве сувениров, поставить на полочку и пыль сдувать. Вообще это даже не комплимент с его стороны» по правде говоря, смахивает на издевательство. Ну кому под силу ходить на каблуках, которые чуть толще волоса? Я не стала комментировать ее слова, хоть и была с ними согласна. О чем только думал Грагу. Девушка-администратор встретила меня улыбкой. Нет, она всех встречала улыбкой, но меня не покидало стойкое ощущение, что улыбка, адресованная мне, как-то теплее обычной, дежурной. Кажется, я ей нравилась. После короткого разговора я выяснила все, что мне было нужно. Магазин поблизости был, и не один. Ближайший находился прямо в этой же гостинице. Правда, вход имел отдельный, с противоположной стороны здания. Однако цены там кусались. Зато через дорогу как раз имелся недорогой, но хороший магазинчик с деловой одеждой. Кроме того, Лилия, так звали симпатичную администраторшу, Намекнула, что может отправить ко мне в номер специалиста с волшебным чемоданчиком, который возьмет на себя прическу и макияж. Я охотно согласилась и поблагодарила ее за заботу. Прическу не нужно, а вот легкий макияж не помешает. Слишком бледное лицо будет выделяться, так же, как и слишком яркое. Лишь зайдя в магазинчик, я осознала, что даже и не подумала позвать Натку с собой, а ведь раньше в одиночку не сделала бы и шагу в незнакомом городе. Хотя я и не одна. За спиной молча шагали телохранители. К моей величайшей досаде продавцом оказался мужчина. К счастью, в эксперта он набиваться не стал, а предоставил мне возможность самой определиться с выбором. Кого-то из покупателей... Подобное равнодушие наверняка бы покоробило, но я, наоборот, обрадовалась и довольно быстро присмотрела себе пару костюмчиков. Для Бала — строгое бежевое платье ниже колен и черный жакет с большими перламутровыми пуговицами. А просто для прогулок — насыщенный темно-зеленый брючный костюм. С моей точки зрения, очень элегантный. Конечно, пришлось дополнительно покупать обувь. Я выбрала практичные черные туфли с пряжками на очень низком каблуке. Надка бы обозвала их старушечьими, но по сравнению с моими обычными туфлями, эти смело можно было назвать парадно-выходными. Когда я вернулась в номер, там уже ждала отправленная администратором девушка со странными розовато-белыми волосами. В руках у нее был объемный лакированный чемоданчик, в котором обнаружились всевозможные коробки, кисти и бутыльки, а также зловещего вида инструменты для наведения красоты. От прически я отказалась, просто попросила собрать волосы в строгий хвост, после чего она быстро и профессионально нанесла мне легкий макияж. Потом пришла очередь Натки. С ней девушке пришлось повозиться. Моя придирчивая подруга хотела выглядеть идеально. «С одной стороны, я никогда не видела тебя такой стильной», заявила Натка, когда я предстала перед ней при всем параде. С другой? В таком наряде к тебе хочется обращаться на «вы». Ты похожа на разбогатевшую учительницу, которая приоделась по случаю праздника. Сама она выглядела потрясающе. Короткое лиловое платье, луженые в высокую прическу золотистые волосы, а из украшений — модные космические серьги с крупными камнями, в глубине которых можно было разглядеть мерцающие созвездия. «Зато ты красивая за двоих». Искренне сказала я. Как думаешь, долго будет длиться вечеринка? Ракша сказал до утра, откликнулась Натка. Я нахмурилась. Да не переживай, если будет скучно, мы уйдем пораньше. Надеюсь, там будет очень, очень скучно, проворчала я.